Глава 7. К развилку дорог. Фродо и Сэм вернулись на свои постели и долеживали молча. А люди кругом вставали и возвращались к дневным заботам. Вскоре им принесли умыться, потом проводили к столику, накрытому на троих, где уже сидел Фарамир. Он целые сутки не спал, даже не прилег отдохнуть после битвы но словно бы и не утомился. Позавтракали и сразу поднялись из-за стола. «Голодать в пути не след», — сказал фарамир. «А припас ваш скудный, и я велел уложить вам в котомки понемногу дорожной снеди. Водой и тилия богата, только не пейте из рек и ручьев, протекающих через Имлатморгул, моргул неживую логовину. И вот еще что». Мои разведчики и дозорные все возвратились. Даже те, кто ходил к Марранону. И все доносят, что край пуст. Никого на дорогах, нигде ни звука, ни шума шагов, ни пения рога, ни звона тетивы. Черная страна, да не будет она названа, замерла. Понятно, что это предвещает. Вот-вот грянет великая буря. Поторопитесь. Если вы готовы, пойдемте. Скоро уж солнце выглянет... Из-за восточной тени из горных гор хоббитам принесли потяжелевшие котомки и два крепких посоха, полированных с железным наконечником и резной рукоятью с продернутой ременной косицей. Мне нечем одарить вас на прощание, сказал фармер. Возьмите хоть посохи, пригодятся и на бездорожье и в горах. С такими ходят горцы редним райса. А эти обрезаны вам по росту и заново подбиты. Они из добротной древесины либетрона, излюбленной гондорскими столярами, и есть поверье, будто волшебное это дерево помогает найти, что ищешь, и благополучно вернуться. Да сохранит волшебство свою светлую силу в сумраке зла. Хоббиты низко поклонились. «О, радушный хозяин!» — сказал Фродо. Мне предрекал полуэльф Элронд, что на пути мы встретим нежданных и негаданных помощников. Но поистине я не ждал и не чаял встретить такое радушие. Оно несказанно утешило меня в моей скорби. Приготовились к отходу. В каком-то закоулке отыскали и привели Горлума. И он был не такой разнесчастный, как Давича, только жался к Фродо и избегал взгляда Фарамира. «Вашему проводнику мы и завяжем глаза», — сказал фармер. «Но ты и слуга твой Семиум свободны от этой повинности». Когда подошли к горлому с повязкой, он завизжал, увернулся и схватился за Фрода. А тот сказал, «Завяжите глаза всем троим, мне первому. Может, он тогда поймет, что его не хотят обидеть». Так и сделали. Из пещеры Ануна. Провели их переходами и лестницами. И в лицо им пахнул свежий, душистый утренний воздух. Еще немного прошли вслепую, спустились под гору, И голос фара Мира приказал снять повязки. Над их головой покачивались ветви, Перешептывалось листва. Гул водопадов смолк, Они остались за длинным южным склоном холма, Отделившим их от реки. На западе лес сквозил, Как над обрывом на краю света. «Здесь нам расходиться», — сказал Фарамир. «Послушайтесь меня и пока не сворачивайте к востоку. Ступайте прямо, много миль пройдете под покровом леса». Справа, за опушкой, спуск в широкую долину, местами обрывистый, местами пологий, держитесь у края леса поближе к этим склонам. Поначалу, я думаю, вам и дневной свет не помеха. Земля объята ложным покоем и зло затаилось. Воспользуйтесь этим». Он обнял хоббитов по гондорскому прощальному обыкновению, положил им руки на плечи и, склонившись, поцеловал в лоб. «Ступайте же, и добро да будет вашей обороной», — сказал он. Они поклонились земным поклонам. Он, не оборачиваясь, пошел к дружинникам, дожидавшимся поодаль. Во мгновение ока все три зеленых воина исчезли, затерялись в лесу, и пусто было там, где сейчас только стоял фармер, словно все, что случилось, было во сне. Фродо вздохнул и повернулся лицом к югу. Для пущего неуважения горлом копошился в мху под корневищем. «Убрались, наконец-то!» — спросил горлом. «Мерзкие злые людишки! Усмя горло, шейнка еще болит, да дас Пойдем скорее!» Да, пошли, сказал Фродо. Но чем бронить тех, кто сжалился над тобой? Лучше бы помолчал. Добренький хозяин, сказал Горл. Нельзя уж и пошутить, смяг горло. Он всех всегда сразу прощает. Да-да, и хозяин упростил его обманцы. Такой добренький хозяин, такой послушненький смяг Горл. Фродо и Сэм смолчали. Закинули за плечи котомки. Взяли посохи и двинулись в путь по Ительскому лесу. Дважды за день они отдохнули и поели фарамировой снеди, сухих фруктов и солонины. Запас многодневный, а хлеба ровно столько, чтоб не зачерствел. Горлом от еды отказался. Солнце взошло, невидимкой проплыло по небесам, и вот уже садилось... Раструив золотистый свет по западной окраине леса, А они все шли и шли в прохладном зеленом сумраке, В глухой тишине. Все птицы либо улетели, либо онемели. В молчаливом лесу быстро смерклось, И они заночевали, притомившись. Семь лик не меньше прошли от Хенетануна. Фродо разлегся на мшистой подстилке возле старого дерева и спал всю ночь без просыпу. Зато Сэм рядом с ним то и дело поднимал голову, но горлума было не видать. Он как улизнул сразу, так и не показывался. Может, забился в какую дыру, а может, живоглотничал. Вернулся он с первым лучом и разбудил спутников. — Вставать надо, вставать! — сказал он. «Еще далеко идти на юг и потом на восток. Хоббитам лучше поспешить». День прошел, как и накануне. Только безмолвие углублялось. Воздух тяжелел и парило под деревьями. Казалось, вот-вот зарокочет гром. Горлом останавливался, принюхивался, бормотал под нос и торопил их. На третьем дневном переходе уже под вечер лес поредел Деревья покрупнели. Среди полян угрюмо и важно раскинули ветви огромные падубы. Между ними высились дряхлые лишаистые ясени, могучие дубы пустили буру поросль. В траве на прогалинах пестрели цветочки ветреницы и чистотела, белые и голубые, свернувшиеся на ночь. Из-за плесневелых россыпей листвы лесных гиацинтов пробивались глянцевитые молодые ростки. Нигде ни зверя, ни птицы, но горлом боялся открытых мест, и они, пригибаясь, перебегали из тени в тень. Уже в полумраке вышли они на опушку и уселись под старым шишковатым дубом, чьи змеистые корни торчали над цепучим обрывом. Перед ними расстилалась тусклая глубокая долина, На дальней ее стороне снова густел и тянулся на юг серо-голубой лес в дымчатом полумраке. Справа, далеко на западе, разовели в закатных огнях кряжи Белогорья. Слева застыла тьма, там возвышались утесистые стены Мордора, и туда, сужаясь от великой реки, вклинивалась долина. По дну ее бежал поток, и его ледяной голос нарушал глухое безмолвие. Подле него беловатой лентой велась дорога, теряясь в исчерно-серой мгле, не тронутой ни отблеском заката. Фродо почудилось, будто он различает у берега Андуина, как бы на плаву в тумане, верхушки и шпили высоких разрушенных башен. Он обернулся к горлому. — Ты знаешь, где мы сейчас? «Да, хозяин, это опасные места. Дорога от лунной башни к развалинам города на берегу реки. Мерзкие развалины, там полным-полно врагов. Не надо было слушать людей. Хоббиты далеко отошли от тропы. Сейчас нужно идти на восток, туда, наверх!» Он махнул жилистой рукой в сторону мрачных гор. «А по дороге идти нельзя, нет-нет. Ее посылают стеречь страшных людей из башни!» Фродо поглядел на дорогу. Она, безлюдная и пустынная, вела в туман к заброшенным руинам. Но было зловещее чувство, будто по ней в самом деле проходят существа, незримые глазу. Фродо, зябко передернувшись, снова взглянул на дальние шпили, тонувшие в сумерках, и словно заново услышал леденящий плеск реки, голос Морголдуина, отравленного потока из логовины призраков. «Как же нам быть?» — сказал он. «Шли мы долго, прошли много. Может быть, пока не будем выходить из леса, спрячемся где-нибудь и переночуем?» «Незачем прятаться в темноте», — сказал горлом. «Днем пусть прячутся хоббиты, да, днем?» «Да ладно тебе», — сказал Сэм. «Отдохнуть-то все равно надо, хоть до полуночи, а потом уж потащимся в темноте, коли ты и правда дорогу знаешь». Горлум нехотя согласился, и они побрели вслед за ним, назад по бугристой опушке, забирая к востоку. Он опасался ночевать на земле так близко от страшной дороги, и они надумали забраться в развилину огромного падуба под густую сень пучка ветвей. Устроились скрытно и уютно, а уж темно было, хоть глаз выкали. Фрода и Сэм глотнули воды и поели хлеба с сушеными фруктами. Горлум тут же свернулся и заснул. Хоббиты глаз не смыкали. Проснулся горлом, должно быть, немного за полночь. Они вдруг увидели два бледных мерцающих огня. Он вслушался и принюхался. Хоббиты давно заметили, что так он определял время ночью. — Мы отдохнули? Мы хорошо поспали? — спросил он. — Тогда пошли. — Не отдохнули и не поспали, — проворчал Сэм. Надо, так идем. Горлум спрыгнул с дерева сразу на карачке. Хоббиты медленно слезли. Он повел их вверх по склону на восток. Стемнело так, что они чуть не наталкивались на деревья. Идти в темноте по буеракам было трудновато, но Горлума это не смущало. Он вел их сквозь кустарник и заросли куманики, Огибал глубокие овраги, Иногда они спускались В темные кустистые ложбинки И выбирались оттуда, А восточные скаты становились все круче. Оглянувшись на первом привале, Они увидели, что лес Остался далеко внизу. Он лежал огромной тенью, Словно сгустившаяся темнота. Темень еще гуще Наползала с востока, И меркли без следа Крохотные мутные звездочки. Потом... Из-за длинной тучи выглянула заходящая луна в мутно-желтой поволоке. Наконец горлом обернулся к хоббитам. «Скоро день», — сказал он. «Надо хоббитцам поторопиться. Здесь днем нельзя на открытых местах. Совсем нельзя, скоренькие». Он пошел быстрее, и они еле поспевали за ним. Началась большая круча, заросшая утесником, черникой и низким терном. То и дело открывались обугленные прогалы следы недавнего огня. Наверху утесник рос сплошняком. Высокий, старый и тощий понизу, он густо ветвился и осыпан был желтыми искорками-цветками с легким пряным запахом. Хоббиты, почти не пригибаясь, шли между шиповатых кустов по колкой мшистой подстилки. Остановились на дальнем склоне горбатого холма и залезли отдохнуть в терновую заросль. Глубокую рытвину прикрывали оплетенные вереском и ссохшие узловатые ветви стропила, кровлей, служили весенние побеги и юные листва. Они полежали в этом терновом чертоге. Устали так, что и есть не хотелось, выглядывали из-под навеса и дожидались дня. Но день не наступил. Разлился мертвенно бурый сумрак. На востоке под низкой тучей Трепетала багровая марева. рассветное нет. Из-за бугристого всхолмья Супились круче эфельдуата. Стена ночного мрака, А над ней черные зазубренные гребни, и угловатые вершины в багровой подсветке. Справа громоздился еще чернее высокий отрок, выдаваясь на запад. «В какую нам сторону?» — спросил Фродо. «Там что за этим кряжем? Логовина Моргула?» «А чего примериваться?» — сказал Сэм. «Дальше-то пока не пойдем, все-таки день, какой не наесть». «Может быть, пока не пойдем, может быть, и нет», — сказал Горлум. «Но идти надо скорей, и поскорее к развилку, да, к развилку. Хозяин правильно подумал, нам туда!» Багровая Марио над Мордором угасла, а сумрак густел. Чадное облако поднялось на востоке и проползло над ними. Фродо и Сэм поели и легли, но Горлум мельтешился. Есть он не стал, отпил воды и выпал с из рытвины, а потом и вовсе исчез. — Мышкует, небось, — сказал Сэм и зевнул. Был его черед спать, и сон его тут же сморил. Ему снилось, что он возле торбы на круче, и чего-то он такое ищет на огороде, но тяжко навьючен и чуть землю носом не бороздит. Там все почему-то заросло и как-то запоршивело Сплошные репьи до да купыри, аж до нижней изгороди Работенки не в проворот, а я как на грех уставший, приговаривал он и вдруг вспомнил, что ему надо. «Да трубку же!» — сказал он и проснулся. «Вот дубина!» — обругал он себя, открыв глаза и раздумывая, с чего бы это он валяется под забором. Потом сообразил, что трубку искать не надо, она в котомке, а табаку-то нет, и что он за сотни миль от торбы. Он сел. Было темным темно. Ишь, хозяин, додумался не будить его до самого вечера. — Это вы совсем не спали, сударь? — строго сказал он. — Времени-то сколько? Вроде уже поздно. — Нет, не поздно, — сказал Фродо. — Просто день становится все темнее. А так-то и за полдень поди еще не перевалило И проспал ты не больше трех часов Интересные дела, сказал Сэм Это что ж, буря собирается? Такой бури, небось, си на свете не бывало Не худо бы забраться куда и поглубже, а то вон веточками прикрылись Он прислушался Что это, гром? Барабаны? Или так просто тарахтит? Не знаю, сказал Фродо Уж давно затрахтело. То будто земля дрожит, а то словно кровь стучит в ушах. Сэм огляделся. «А где горлом?» – спросил он. «Неужто не приходил?» «Нет», – сказал Фродо, – «ни слуху, ни духу». «Ну, невелика потеря», – сказал Сэм. «Такой кучей дерьма я еще никогда не запасался в дорогу. Это надо же сто миль провисеть на шее, а потом запропаститься как раз, когда в тебе есть нужда. Хотя какая в нем нужда — это еще вопрос. «Ты все-таки не забывай болото», — сказал Фродо. Надеюсь, ничего с ним не стряслось. А я надеюсь, что он ничего не затевает или хотя бы не угодил, как говорится, в хорошие лапы, а то нам крутенько придется. Опять прокатилось громыхание гулче и ближе Земля под ними задрожала «Куда уж круче», — сказал Фродо «Вот, наверное, и конец нашему путешествию» «Может, и так», — согласился Сэм «Только мой жихрь говорил Поколь жив, все жив» И добавлял в придачу «А не помрешь, так и есть захочется» — Вы перекусите, сударь, потом на боковую. — Хож день, а не хож как хож. говорил себе Сэм, выглядывая из-под тернового укрытия. Бурая мгла превращалась в бесцветный непроницаемый туман. Стояла холодная духота, Фродо спал беспокойно, ворочался и метался, бормотал во сне. Дважды Сэму послышалось имя Гендельфа. Время тянулось по-страшному. Наконец, Сэм услышал за собой шипение и, обернувшись, увидел горлума на карачках. Глаза его сверкали. Вставайте, вставайте, вставайте, Сони! Зашептал он. Вставайте быстренько! Нельзя мешкать, нисколько нельзя. Надо идти, надо выходить сейчас! Мешкать нельзя! Сэм недоуменно взглянул на него, перепугался, что ли? Или так, гоношится? Прямо сейчас! чего это ты вскинулся еще не время еще и полдничать то не время в порядочных домах даже на стол собирать не начали Клопости! – засипел горлум мы не в порядочных домах время уходит время бежит потом будет поздно мешкать нельзя надо идти вставай хозяин вставай он потряс за плечо фрода и фрода внезапно разбуженный сел и перехватил его руку горлум вырвался и попятился «Без всяких глупостей!» — процедил он. «Надо идти, нельзя мешкать!» Объяснений они от него не добились. Не сказал он и где был, и с чего так заторопился. Да нельзя подозрительно все это было Сэму, но Фродо вникать не хотел. Он вздохнул, вскинул котомку и, видно, готов был брести невесть куда, в густую темень. Со всей осторожностью вывел их горлом на гору, прячась где только возможно и перебегая открытые места. Но едва ли и самый зоркий зверь углядел бы хоббитов в капюшонах и эльфийских плащах, да и бесшумные они были, как сущие хоббиты. Ни веточка не хрустнула, ни былинка не прошелестела. Час или около того они молча шли гуськом в сумраке и полной тишине. Лишь изредка погромыхивали то ли раскаты грома, то ли барабаны в горах. Они спускались, забирая все южнее, насколько позволяли буераки. Невдалеке темной стеной возникла купа деревьев. Подобравшись ближе, они увидели, что деревья огромные и очень старые, но все же величавые. Хотя обугленные их вершины были обломаны, будто в них била молния. Но не она... Ни свирепая буря не смогли сгубить их или выдрать из земли вековые корни. — Развилок, да! — прошептал горлом, молчавший от самой рытвины. — Нам его не миновать! Свернув на восток, он повел их в гору, и вдруг перед глазами открылась южная дорога, извивавшаяся у горных подножий и исчезавшая меж деревьев. «Иначе не пройти», — шепнул горлом. «За дорогой тропок нет, ни тропочки. Надо дойти до развилка, мешкать нельзя, только ни слова». Скрытно, будто разведчики во вражеском стане сползли они вниз к дороге и покошачьи крались у западной обочины подле серого парапета, сами серее камней. И вошли в древесную колоннаду, как в разрушенный дворец под темным пологом небес и словно арки зияли промежутки между сполинскими стволами. Посреди колоннады крестом расходились четыре дороги. Одна вела назад, к Маранону, другая — на дальний юг. Справа вздымалась дорога из древнего Асгилиата. Она пересекала тракт и уходила на восток в темноту. Туда и лежал их путь. На миг, остановившись в страхе, Фрода вдруг заметил, что кругом посветлело, и отблесками дальнего света озарилось лицо Сэма. Он обратил взгляд к прямой, как тугая лента дороги к низу на Асгилят. Далеко над скорбным Гондором, одетым тенью, солнце выглянуло из-под медленной лавины туч, и огнистое крыло заката простерлось к еще не оскверненному морю и осветилась огромная сидячая фигура, величественная, под стать каменным гигантом на Андуине. Обветренная тысячелетиями, она была покалечена и изуродована недавно. Голову отломали, на место ее в насмешку водрузили валун. Грубо намалеванная рожа с одним красным глазом во лбу ухмылялась во весь рот. Колени, высокий трон и постамент были исписаны бранными словами и разрисованы мерзостными мордорскими иероглифами. И вдруг Фродо увидел в последних солнечных лучах голову старого государя, брошенную у дороги. «Гляди, Сэм!» — крикнул он от изумления, снова обретя дар речи. «Гляди!» Он в короне. Глаза были выбиты, и отколота каменная борода, но на высоком суровом челе появился серебряно-золотой венец. Повелика в белых звездочках благоговейно обвела голову поверженного государя, а желтые цветы, жив травы, заячьи и капусты, осыпали его каменные волосы. «Не вечно им побеждать», — сказал Фродо. Но солнечные блики уже пропали, а солнце погасло, как разбитая лампа, и ночная темень стала еще чернее.